Часть четвертая. Долина ледяного ветра. Я хорошо помню, как вернулся в Мензабиранзан. Город, в котором родился. Город моего детства. Я плыл на плоту, и вот показался город. Зрелище, которого я боялся, и которого в то же время страстно желал. Я никогда не хотел вернуться в Мензабиранзан. И всё же мне было интересно, что я почувствую, оказавшись там. Было ли это место таким ужасным, как в моих воспоминаниях? Я хорошо помню тот момент, когда мы проплывали мимо изогнутой стены пещеры, и в поле нашего зрения попали скульптуры, высеченные в сталагмитах. Это было разочарованием. Я не испытал ни гнева, ни благоговейного страха. Никакой теплоты ностальгии, подлинной или фальшивой, не снизошло на меня. Никаких воспоминаний о детстве, даже о хороших временах, проведенных за Кнофейном. В тот решающий момент я понял только, что в городе горят огни, необычное и, возможно, значительное событие. Я думал лишь о своей миссии и о том, что следует быстро двигаться, чтобы ее выполнить». Мои страхи, ибо, разумеется, они оставались, были сугубо рационального свойства. Не импульсивные и безрассудные страхи, возникшие из воспоминаний детства, но весьма реальное волнение, вызванное тем, что я входил в логово могущественного врага. Позже, когда позволила обстановка, я поразмыслил над этой минутой. Удивленный, что она оказалась столь разочаровывающей, столь несущественной. Почему меня не ошеломил вид города, который был для меня родным в течение первых тридцати лет жизни? И только обойдя с севера-запада горный хребет гребня мира и вернувшись в долину ледяного ветра, я понял истину. Мензабиранзан был всего лишь одним из мест. встретившихся в мо путешествии, но он никогда не был моим домом. Как и говорилось в предсказании слепой ведьмы. Долина ледяного ветра была моим первым домом. Всё, что до неё, Мензоберранзан, Блинденстоун, даже заколдованная роща моего наставника Антолио де Бруши, было всего лишь путем, по которому следовало идти. Я понял это, когда обогнул гребень мира и вновь увидел долину. Впервые за последние десять лет ощутил на своем лице непрекращающийся ветер. Тот ветер, который всегда был здесь и который дал этому месту свое имя. Сложное понятие «дом». Оно звучит по-разному почти для каждого. Для меня дом – это не только место. но и чувство, теплое и уютное ощущение, что все в порядке. Дома мне не нужно извиняться за то, что я делаю, или за цвет моей кожи. Здесь меня должны принять, потому что здесь мое место. Оно одновременно и в личном, и в совместном владении. Ведь этому месту личность подходит в наибольшей степени, но только из-за того, что вокруг друзья. Когда я увидел долину ледяного ветра, меня переполнили воспоминания о том, что здесь происходило, совсем не так, как это было при первом моем взгляде на Мензоберранзан. Я вспомнил, как сидел на склоне пирамиды кельвина, наблюдая за заёами и кострами, странствующих племен варваров, вспомнил о том, как я сражался с Ети рядом с Бреннером. А кислае выражение лица дворфа, когда он лизнул свой топор и впервые узнал о том, что мозги эти ужасны на вкус. И первая встреча с Кейти верной моей спутницей. Тогда она была совсем еще девочкой, доверчивой и прекрасной душой, неистовой по своей природе и все же всегда тонко чувствующей. На меня нахлынул поток образов. И хотя моя задача теперь была не менее жизненно важной и неотложной, чем та, что привела меня в Мензабиранзан, я не думал ни о ней, ни о предстоящих мне действиях. В тот момент это просто не имело никакого значения. Я думал только о том, что я пришел домой. Дзирт Доурден да Глава 18. Уйти с ветром. Дзирт и Кейти Бри отправились с Дюдермонтом, Вейлоном и Данкином обратно в Карадун, чтобы попрощаться с членами экипажа морской феи, с которыми они провели более пяти лет и сдружились. Дзирт испытывал нетерпение и не хотел откладывать возвращение в долину ледяного ветра. Но это короткое путешествие было необходимым. Друзья расстались, обещая увидеться вновь. Кэтти Бри и Дзирт обедали в тот вечер с Дюдермонтом и Рабиярдом. Рабиярд, казавшийся более оживленным и дружелюбным, чем обычно, пообещал использовать свое волшебство, чтобы побыстрее доставить их назад в храм парящего духа. В чем дело? Спросил чародей, когда трое остальных собеседников обменялись понимающими взглядами и усмешками, думая об одном и том же. Робиярд изменился за последние несколько недель, особенно с той яростной битвы на берегу Каэрвича. Должно быть, на нем сказалось общение с Гарклом. «В чем дело?» – снова спросил Робиярд с еще большим нажимом. Дюдермонт засмеялся и поднял свой стакан с вином, произнося тост. Загаркла гарпела и за то хорошее, что он оставил за собой. Робиард фыркнул и хотел уже было напомнить, что морская фея заперта в озере, в сотнях миль от побережья мечей. Но по мере того, как он размышлял над улыбками, нисходящими с лиц его товарищей, Настороженный кудесник осознал истинную суть слов Дюдермонта. Понял, что речь шла о нем. Первым побуждением Рабиярда было заявить протест. Может быть, даже взять назад свое предложение доставить Зиртой Кэтибри к собору. Но в конце концов, чародей вынужден был признать, что они правы, и тоже поднял свой стакан. Что ж, думал Робиярд. Возможно, он отправится в прославленный дворец Плюща в широкой скамье и нанесет визит своему эксцентричному другу. Труднее было прощаться Дзирту, Кейтибри и Дюдермонту. Они обнялись и пообещали, что увидятся вновь, прекрасно понимая масштабы задачи, стоящей перед Дзиртом и Кейтибри. Возможность того, что никому из них не удастся покинуть долину ледяного ветра живым, была очень велика. Но никто не сказал об этом вслух, ведя себя так, как если бы это было расставание ненадолго. Через двадцать минут Дзирт и Кайтебри оказались у храма парящего духа. Робьярд простился с ними и затем исчез во вспышке магической энергии. Айвен, Пайкил и Даника радостно приветствовали их. «Кэдерли готовится», – заметил тучный желтобородый дворф. «У старика это занимает больше времени, знаете ли». Даника притворилась, что протестует, но на самом деле и Кэти Бри видела это. Она была рада, что дворфы продолжали подсмеиваться над преклонным возрастом Кэдерли. Они делали это только потому, что верили, жрец становится сильнее, даже моложе. И их насмешки были полны надежды, а не злобы. «Пойдем», – предложила Дани как идти Мы провели вместе так мало времени, женщина бросила суровый взгляд на наивный Пайкела, подпрыгивавших рядом. Только мы, подчеркнула она. О! -о, -о разочарованно застонал Пайкел. Твой дружок всегда так делает. спросил Дзирт у Айвена, который вздохнул и кивнул в ответ. «Может, ты успеешь рассказать мне о Мефрилхалле?» спросил в свою очередь Айвен. «Я слышал о Мензабиранзане, но не верю тому, что слышал». «Я расскажу, что смогу», ответил Дзирт. «И, конечно, тебе трудновато будет поверить во многие чудеса, которые я опишу». «И о Бреннере расскажешь?» — спросил Айвен. «Боннер!» — ставил возбужденный Пайкел. Айвен шлепнул своего брата по затылку. «Мы бы отправились с тобой, эльф!» — объяснил желтобородый дворф. «Но у нас столько ежедневной работы, заботиться о двойняшках и все такое, да еще сады моего брата». Упомянув Пайкела, Айвен быстро обернулся и посмотрел на него, как будто ожидая какой-то очередной глупости. Пайкел казалось, хотел что-то сказать, но вместо этого принялся свистеть. Когда Айвен вновь повернулся к Дзирту, Дроу вынужден был покачать головой и прикусить губу, так как, глядя через плечо Айвена, Дзирт видел, как Пайкел корчил рожи, вставив большие пальцы в уши, шевеля остальными пальцами и высунув до предела язык. Айвен вновь обернулся, но Пайкел стоял с невинным видом, насвистывая. И так повторялось несколько раз, пока Айвен, наконец, не сдался. Зирд был знаком с братьями только два дня, но уже думал о том, сколько веселья эти валуноплечья доставили бы Бреннеру, если бы они когда-нибудь встретились. Даника и Кэти Бри провели время в гораздо более серьезной беседе. Они отправились в покои Даники и Кэдерли, которые представляли собой пять комнат в задней части грандиозного сооружения. Обнаружив Кэдерли в спальне, где он молился и готовился к предстоящему событию, они оставили его в одиночестве. Сначала их разговор носил общий характер – Кэти Бри рассказывала о своем прошлом, о том, как она сиротела и ее взял под опеку Бреннер и дворфы клана Боевого Топора. Даника рассказала о своем обучении у великого учителя Пенпага де Ана. Она была дисциплинированным воином и в этом походила на Кэти Бри. Кэти Бри не привыкла к общению с женщинами своего возраста и похожего склада ума. Но ей очень понравилась Даника. Девушка вполне могла представить себе, как крепко они могли бы подружиться, если бы позволили время и обстановка. Но ситуация была непривычной для Даники, жизнь которой сложилась не легче, и встречи с женщинами ее возраста тоже случались нечасто. Они говорили о прошлом и о настоящем, о своих надеждах на будущее. «Ты его любишь?» – осмелилась спросить Даника, имея в виду темного эльфа. Кэти Бри покраснела и не знала, что ответить. Конечно, она любила Дзирта, но она не знала, какой любовью. Когда-то Дзирт и Кэти Бри договорились не упоминать о чувствах, но прошло столько лет с того времени, как погиб Вульфкар. Кэти Бри приближалась к своему тридцатилетию. И этот вопрос вновь начал всплывать на поверхность. А он красивый, заметила Даника, хихикнув, как маленькая девочка. Именно так и чувствовала себя Каэтибри, полулёжа на широкой софе в гостиной Даники, девочкой, будто она снова стала подростком, размышляющим о любви и жизни, позволив себе верить в то, что самая большая ее проблема – решить, красив дзирт или нет. Конечно, действительность не позволила женщинам надолго забыть о себе, быстро погасила их смешки. Кэти Бри любила и утратила своего возлюбленного. А Даника с двумя ее малыми детьми должна была прямо смотреть в лицо возможности вскоре потерять своего мужа, преждевременно состарившегося, созидая храм парящего духа. Беседа постепенно затихла, и Даника сидела молча, сосредоточенно глядя на Кэти Бри. «Что такое?» – спросила девушка. «Я жду ребенка», – сказала Даника, и Кэти Бри сразу поняла, что Даника сообщила это ей первой, даже прежде, чем Кэдерли. Кэти Бри помедлила немного, Дождалась, пока улыбка не заиграла на лице Даники, чтобы понять ее чувства, а затем широко улыбнулась и заключила подругу в крепкие объятия. «Не говори ничего о Кэдерли», — попросила Даника. «Я уже спланировала, как сообщу ему». Кэти Бри откинулась на спинку сиденья. «И всё же ты сказала мне первой», — медленно проговорила она. И по ее торжественному тону было ясно, насколько серьезно девушка восприняла слова Даники. «Ты ведь уезжаешь?» – ответила Даника. «Но ты едва знаешь меня!» – напомнила ей Кайтибри. Даника покачала головой, ее рыжеватые волосы трепал легкий ветерок. Необычные миндалевидные глаза смотрели прямо в темно-синие очи Кайтибри. «Я знаю тебя», – мягко сказала Даника. Это было правдой, и Кэти Бри чувствовала, что она тоже знает Данику. Они были так похожи и внезапно осознали, что будут очень скучать друг без друга. Послышались шаги Кэдерли в соседней комнате. Подходило время прощания. «Когда-нибудь я вернусь сюда», – пообещала Кэти Бри. «А я навещу долину ледяного ветра», — ответила Даника. Кедерли вошел в комнату и сказал им, что пора отправляться. Он тепло улыбнулся и был достаточно деликатен, притворившись, что не заметил влагу, поблескивающую в глазах обеих женщин. Кедерли, Дзирт и Кейти Стояли на верхней площадке самой высокой башни храма парящего духа, почти в трех сотнях футов над землей, и ветер развивал их одежды. Кедерли негромко читал заклинания, и постепенно двое друзей начали чувствовать, что теряют вес, становятся каким-то образом менее материальными. Кедерли взял их за руки, продолжая заклинание, и все трое исчезли из виду. Похожие на призраков, они шагнули с верхушки башни в порыв ветра. Мир проносился мимо них, расплывчатый в каком-то тумане, и это зрелище напомнило сон. Ни Дзирт, ни Кайтибри не знали, как долго они летели, но над восточным горизонтом появилась утренняя заря, когда их движение замедлилось, и они вновь стали более материальными. Они были в городе Лускане, на самом севере побережья Мечей, к югу от западных отрогов гор Гребня Мира и в каких-то двух сотнях миль от десяти городов. Не зная Лускана, жрец, тем не менее, приземлился прямо перед храмом Денеира. Кэдерли был хорошо принят жрецами. Он быстро договорился о комнатах для своих друзей. и пока они спали, отправился с одним из местных жрецов подготовить отъезд Дзирта и Кэтибри с караваном, направляющимся в долину Ледяного Ветра. Всё устроилось быстрее, чем ожидал Кэдерли, и он был рад этому, так как боялся, что трудно будет уговорить караванщиков взять с собой темного эльфа. Но Дзирта, так же как и дочь Бреннера, знали многие из торговцев Лускана, и их боевая отвага Пригодилось бы любому каравану, отправляющемуся на север, в ту опасную землю, какой считалась долина ледяного ветра. И Идзирт и Кейти уже проснулись, когда Кедерли вернулся в храм Денеира, чтобы приготовить все необходимое для предстоящей долгой дороги. Дзирт благоговейно принял дар жрецов, пару мехов, наполненных освященной водой из купели храма. Дроу не видел в подарке практической ценности, но значимость того, что в храме доброго бога дали воду ему, темному эльфу, не ускользнула от Дзирта. «Твои собратья – хорошие люди», – заметил Дзирт Кедерли, когда они оказались на конец дни. «Денеир может гордиться ими», – согласился Кедерли. Он уже объявил друзьям, когда и где Дзирт и Кэти Бри должны присоединиться к каравану. Торговцы отправлялись в тот же день, и до выхода в путь оставалось меньше часа. Предстояло еще одно прощание. Дзирт возился со своими вещами, а Кэти Бри отвела Кэдерли в сторону. Все ее мысли были о Данике и ее подруге. Кэдерли тепло улыбнулся, казалось, понимая, «О чем будет этот разговор?» «У тебя много обязанностей», – начала Кэти Бри. «Мой бог не такой требовательный», – сдержанно сказал Кэдерли, хотя понял, что Кэти Бри говорила не о его обязанностях перед Денеиром. «Я имею в виду двойняшек», – прошептала Кэти Бри, «И Данику». Кэдерли кивнул, это не подлежало обсуждению. кэти сделала долгую паузу, казалось, она тщательно подбирала слова. Как же ей выразиться так, чтобы не обидеть старого жреца? «Айвен сказал мне кое-что о твоем... э... состоянии», — призналась кэти -бри. «В самом деле?» — сдержанно ответил Кэдерли. «Дворф сказал, ты предполагаешь, что умрешь, как только храм парящего духа будет завершён, объяснила Кайтибри, говорил, что ты выглядел так, как будто это и в самом деле должно было случиться. «Я чувствовал себя именно так», признался Кайдерли, «и те видения в храме, которые посещали меня, заставляли верить, что это правда». И «Это было более года назад», заметила девушка. Жрец снова кивнул. Дворф говорит, что сейчас ты выглядишь так, будто становишься моложе. гнула свою линию кэттибри и сильнее. Кэддерли широко улыбнулся. Он понял, что Кэтибри думала об интересах Даники, и ее искренние дружеские чувства глубоко тронули его сердце. Не могу быть ни в чем уверенным, сказал он, но наблюдения дворфа окажутся верными. Сейчас я сильнее, значительно сильнее и гораздо энергичнее, чем тогда, когда храм был завершён. Кедерли вытянул вперёд несколько длинных прядей своих волос. Преобладали седые, но среди них попадались и рыжеватые волосы. Они были седыми, совершенно седыми, когда закончилось строительство, продолжил он. Ты становишься моложе, провозгласила Кэти Бри с большим воодушевлением. Кэдерли испустил долгий и глубокий вздох, а затем не смог удержаться, чтобы не кивнуть. «Кажется так», – неуверенно признался он, словно боялся озвучить свои надежды. «Я не могу быть уверенным ни в чем. Естественное объяснение, которое мне кажется вероятным. Видение, показанное мне». приближающаяся смерть и та усталость, которую я ощущал при завершении храма парящего духа, были проверкой моей преданности наставлением и заповедям Днеира. Я искренне полагал, что умру, как только будет завершена первая служба в новом соборе. И, конечно, когда она закончилась, мною овладела страшная усталость. Я пошел в свою комнату, Меня практически не Даника и Айвен и заснул, думая, что больше не открой своих глаз в этом мире. Я примирился с этим. Он сделал паузу и закрыл глаза, вспоминая тот роковой день. — Но сейчас, — подсказала Кэтибри, — возможно, Денеир подверг меня испытанию, проверяя мою преданность, — прошептал Кэдерли. «Может быть, я прошел это испытание, и потому мой бог решил пощадить меня?» «Если он добрый бог, тогда так и есть», — твердо сказала Каэтибри. «Никакой добрый бог не забрал бы тебя у Даники, близнецов и...» Она умолкла и прикусила губу, не желая выдавать секрет Даники. «Денеир добрый бог». ответил Кэдерли столь же решительно. «Но ты говоришь о заботах смертных, а для нас неисповедимы пути богов или проявления их воли. Если Денеир возьмет меня от Даники и моих детей, это вовсе не сделает его чем-то меньшим, чем добрый бог, каковым он воистину является». Кэти Бри покачала головой, явно не соглашаясь с ним. «Существуют наивысшие цели и более высокие принципы, чем мы, люди, можем понять», — сказал ей Кейдерли. «Я верую в то, что Денеир сделает то, что в конечном счете верно с точки зрения его замыслов, которые превосходят мои». «Но все же ты надеешься», — заявила Кейти Бри, — И ее тон указывал на то, что эти слова следовало расценивать как обвинение. «Ты надеешься, что вновь молодеешь, становишься так же молод, как твоя супруга. Сможешь прожить свою жизнь рядом с ней и своими детьми». Кэдерли засмеялся. «Довольно верно», — наконец признал он. И Кэтибри была удовлетворена так же, как и Дзирт, острый слух которого. позволил ему слышать весь разговор, уделяя лишь часть своего внимания укладке заплечного мешка. Кэти, Бри и обнялись, а затем жрец, который казался уже не таким старым, подошел к Дзирту и взял его руку. «Принеси мне этот артефакт, хрустальный осколок», сказал Кэдерли. «Вместе мы откроем, как избавить мир от его зла». «И приводи своего отца», — продолжил жрец. «Я чувствую, что ему понравится в храме парящего духа». Дзирт сжал руку Кэдрли, преисполненной благодарности за уверенность жреца в его успехе. «Артефакт послужит мне, послужит нам», — исправился он, взглянув на Кэтибри. «Он будет поводом для путешествия в Карадун». «А я должен совершить это путешествие сейчас», — сказал Кедерли и с этими словами покинул друзей. Оставшиеся дни они не сказали ни слова, завершая подготовку к выходу в путь. «Домой!»